29 августа, Ницца. Я взялась за распределение часов своих учебных занятий. Завтра кончу. Девять часов работы ежедневно. О, Боже мой, дай мне силы и настойчивость в учении. У меня есть сила, но хотелось бы еще больше.